Глава 635 Подойдя к тренировочной площадке, Хаджар прислонился боком к дереву. Там, на песке, сражались знакомые ему люди. Том Динос, закованный в броню, вооруженный все тем же императорским клинком. Позади Диноса в воздухе витал меч, окутанный сверкающей молнией. Сам же Динос использовал уже хорошо знакомую Хаджару технику — кровавый бег. Вот только когда они бились на арене, то Динос попросту исчез и появился рядом с ним. Теперь же, учитывая, что за полтора месяца Динос смог продвинуться на уровень рыцаря-духа и заполучить дух — громовой меч, то его движения не просто стали быстрыми, а молниеносными причем в самом прямом смысле этого слова. Алая молния окутала Тома, и он быстрее, чем можно было себе представить, переместился к своему противнику. «Меч грома!» Теперь уже не только Динос, но и его императорский клинок окутались алой молнией. Выглядело это одновременно красиво, но и столь же смертельно. Полоска кровавой молнии, которой обернулся клинок младшего наследника клана хищных клинков, обладала воистину пугающей силой. И любая цель, по которой в полную силу был бы нанесен подобный удар, рисковала обернуться в прах. Вот только противник Диноса явно не собирался так просто сдаваться. За эти полтора месяца Эйнен почти никак не изменился – все те же одежды, все те же закрытые глаза и спокойное, не выражающее ровным счетом никаких эмоций, лицо. Позади островитянина в воздухе висело посох-копье. Но не обычное, а будто созданное из чешуи водяного монстра. Если приглядеться, то оно даже больше походило не на простое посох-копье, а скорее на клык огромного речного змея. Вокруг Кайнена мгновенно вспыхнула тень. Приняв очертания обезьяны, она тут же закуталась в полную латную броню из радужных чешуек. При этом, рыкнув, обезьяна протянула лапу, и в нее приземлился тот самый дух, посох копье. Именно им, двигаясь в такт движения Майнена, обезьяна и отбила удар Диноса. От столкновения по площадке разошлась столь мощная волна энергии, что не находись по углам специальные поглощающие артефакты, она, буквально испаряя землю, накрыла бы площадь в сотни метров. Динос, которого так и не сдвинувшийся с места Эйнен отбросил на пять шагов назад, выдохнул и, к небывалому удивлению Хаджара, развеял и дух, и технику Бога Грома. Одновременно с этим заносчивый мальчишка убрал оружие обратно в ножны. Нен, также развеявший зов и техники, отсалютовал на школьный манер. «Спасибо за тренировку, Том». «Я был тебе должен, островитянин». «А нет». Судя по высокомерной манере разговора, ничего фундаментального в личности Диноса не изменилось. «Теперь нас ничего не связывает». «В следующий раз, когда мы с тобой встретимся на песке, я тебя убью». С этими словами Том сошел с песка площадки и, грозно зыркнув на стайку учеников внешнего круга, отправился в сторону общежитий. За ним последовала и Анис. При виде сестры Тома сердце Хаджара пропустило удар. Она была одета так же, как и всегда. Длинная широкая черная юбка и узкий топ, оголяющий плечи и живот, но скрывающий крепкую грудь. У пояса она, как и всегда, носила длинные узкие коричневые ножны, в которых покоился меч, лишенный гарды. Атанис теперь веяла силой рыцаря развитой стадии, почти пиковой. «Интересно, что же с ними произошло за эти полтора месяца?» «Ты действительно справился, Эйнен!» Со стороны зрительской трибуны на площадку вышла Дора Марнил, старшая наследница клана Марнил, эльфийского племени Дарнаса. Красивое круглое лицо, миндалевидные голубые глаза и неестественно длинные уши. Она была одета в простые, но явно очень дорогие одежды, а за спиной несла тяжелый боевой молот. Так же, как и от Анис, от нее исходила аура рыцаря развитой стадии. Энен встретил ее легким дрожанием губ, что в переводе с его скудного языка мимики означало «самую широкую из улыбок». «Ты еще долго будешь там стоять, варвар?» спросил он, глядя прямо в лицо Дори. Девушка вздрогнула, а затем зазиралась по сторонам. В отличие от островитянина, следующего в искусстве теней, она не смогла обнаружить скрывающегося под плащом зова Хаджара. «Смотрю, ты не терял времени даром, узкоглазый». Хаджар, развеивая зов, вышел из тени. Он, игнорируя шокированных его появлением зрителей тренировки, вступил на песок и подошел к другу. Тот, приподняв веки, обнажил свои странные фиолетовые нечеловеческие глаза. Какое-то время друзья смотрели друг на друга, а затем крепко обнялись. "Где ты пропадал, варвар?" спросил Иен, когда они разомкнули объятия. "Мы потеряли твой след в небесном порту Данатана. Я хотел отправиться в догонку за крыльями рух, но наставник Корун сказал не делать этого". В принципе, другого Хаджара от товарища и не ожидал. Более того, Оруну явно пришлось постараться, чтобы удержать Инена от попытки рвануть следом за Бригом. Это он постарался так, чтобы вы стали настолько сильнее. И да, и нет, уклончиво в своей фирменной манере ответил Инен. Мы с Диносами отправились по его заданию в одну из древних усыпальниц в Пустошах, вернулись только недавно и сразу успели отправить к праотцам нескольких учеников внутреннего круга талой воды». Марнил и Энен переклинулись, Причем от Хаджара не скрылся тот факт, что Дора была не очень-то рада его возвращению. Что ж, у них с самого начала сложились весьма странные отношения. Хаджар был уверен, что если бы не Инен, эльфийка и вовсе с ним никак бы не контактировала. «Тебе это рассказали другие ученики?» — несколько напряженно спросил Инен. «Да», — ответил начавший что-то подозревать Хаджар. «И судя по твоему тону, пока я отсутствовал, что-то произошло». «Много чего произошло», — кивнул Инен. «Орун отправил нас за артефактом». Не буду описывать всех приключений, но благодаря им, как ты заметил, мы стали сильнее. Артефакт, разумеется, добыли, но на обратном пути нас поджидали ученики всех школ. Талой воды и быстрой мечты? Нет, Хаджар, — впервые подала голос Дора. Всех — это значит всех. Нам пришлось биться с учениками двадцати школ боевых искусств. Мне казалось, что в Данатане их всего пять, причем две последних военные. Именно. Дора заправила выбившуюся прядь, а Хаджар успел заметить длинный шрам над ее ухом. Когда он уезжал, то шрама еще не было. Мы пробивались с боем сквозь сотни учеников, приехавших со всех концов империи. Все они ждали нас на тракте, и им... «Был нужен артефакт, за которым вас послал Орун», — догадался Хаджар. «По большей части нам повезло», — продолжил уже и Нен. «Вернее, подоспела сестра Доры и эскортировала нас до столицы. И уже здесь целая сотня учеников внутреннего круга талой воды рискнула напасть на нас у самых ворот, лишь бы заполучить артефакт». Теперь хотя бы становилось понятно, где Эйнен набрал такое количество очков славы, чтобы пройти экзамен на ученика внутреннего круга. А еще, каким именно образом они стали сильнее. Ничто так не закаляет адепта, как суровые битвы на грани жизни и смерти. Даже потренируйся в пещере несколько веков, а смысла без катализатора не будет. А катализатором выступали именно такие ситуации которые преодолели Эйнен с Марнил и Диносами. Интересно, что такого в этом арти... Хаджар не успел договорить. В небе над школой сверкнула молния, следом за которой прокатились волны грома. Грома, в котором звучал голос самого ректора школы, одного из сильнейших адептов империи. «Объявление для всех учеников Школы Святого Неба!» Благодаря усилиям наших учеников в школу были доставлены карты кусыпальницы императора Декатера, а также ключ к его покоям. По воле императора на следующие полгода пустоши будут открыты для всех учеников школ боевых искусств империи. Вход в них будет ограничен только для небесных солдат и рыцарей духа. Поскольку карту и ключ нашли именно наши ученики, то для Школы Святого Неба существует фора в две недели. Найдите карту, найдите ключ, которые спрятаны в пустошах, отыщите гробницу и поборитесь за наследие Декатера. Завоюйте его сокровища, станьте сильнее во славу нашей Родины. Удачи вам, ученики лучшей школы боевых искусств. Хаджар и Нен и Дора переглянулись. Кажется, не успел Хаджар вернуться в школу, как пришло время собираться в новое приключение.